Глава восьмая. Ушла принцесса, всему конец. Поет утенок, он молодец. Простодурсон снял с себя промокшую одежду, она сохла у печки, а он шаг за шагом быстро превращался в принца. В волосы ему воткнули много-много желтых листиков понарошки и присыпали их мелкой белой мукой. На ногах у него были старые сапоги с Добсона. Октава залила их глазурью и притопила в ней марципановые розочки пяти цветов. Потом она взяла огромную лиловую шаль и принялась наворачивать ее на Простодурсона. На восьмом обороте он стал вылитым принцем и долго крутился перед зеркалом с очень довольным видом. Затем Октава натерла ему щеки, давленной кудыкой, и на лице заиграл винно-багровый румянец. Тут Простодурсон услышал, что кто-то вошел в пекарню. Этот кто-то шваркнул дверью и стукнул кулаком по прилавку и завопил. «Есть кто живой? Или пекарня закрылась на всю зиму?» Это явился Пронырсон. «Ой!» — растерялся Кавриксон. «Покупатель пришел. Могу я обслужить его в костюме?» «Мы все пойдем его обслужим», — сказала Октава. «Ни за что!» твердо сказал Сдобсон. «Я не покажусь ему на глаза в таком виде». «Король и принц несут принцессу», — распорядилась Октава. И так они сделали. И таким манером явились при дочи Пронырсона, который всего лишь забежал в пекарню за сухарями. «Я хотел взять...» — начал было он, но тут губы у него сами с собой сжались, и он не сразу сумел расцепить их. «Зачем?» — выговорил он наконец. «Зачем вам столько пугал?» «Мы не пугало, бодро ответил утенок. «Мы — театр!» «Если хочешь, присоединяйся, Пронырсон!» — сказала Октава. «Можешь побыть троллем!» хм. Немало странного повидал я в нашем лесу!» — хмыкнул Пронырсон. «Но чтоб дурака валяли в муке и пудре — это что-то новенькое!» «Хорошо бы и тебя довести до театра!» — сказал Простодурсон. «Он отогревает душу и сердце!» «Утю-тю-тю, тортик ты мой ягодный!» — загоготал в ответ Пронырсон. «Розочки-мимозочки, глазурька-мазурька!» Тут Сдобсон вырвался из рук Кавриксана и Простодурсона и проковылял несколько шагов. «Он правду говорит!» — громко сказал Сдобсон. «Вечно октава дурит нам голову и пудрит мозги. С меня довольно. Он решительно сбросил туфли и устремился в заднюю комнату. насыпь мне черстого хлеба!» — велел Пронырсон. Не такого старого, чтоб с плесенью, но и не настолько свежего, чтоб деньги за него драть. Простодурсон скользнул по себе взглядом сверху вниз и медленно оглядел свои ноги. Только что он чувствовал себя настоящим принцем. И был этому рад. И собирался поцеловать лягушку, чтобы расколдовать принцессу. Это он тоже предвкушал. А теперь радость улетучилась. Если вдуматься, он и правда похож на торт. Особенно розочки в глазури на сапогах. «Так, ладно», — сказал он. «Мы закончили?» «Закончили?» — ахнула Октава. «Мы еще не начинали!» э -э, «Минуточку», — вмешался Пронырсон. «Дайте я заберу свои сухари, пока у вас тут еще хуже не стало». «Фух, до да чего безделье доводит! Хорошо вас птицы не видят, а то они обратно не прилетят». «Птицы обожают театр!» — звонко сказал утенок. «Мы поэтому и летаем на юг!» «Смотри-ка!» – удивился Пронырсон. «Желторотый тоже верещит!» «Вот твой хлеб!» «Не давать ему никакого хлеба!» – закричала Октава. «Думает, он самый умный?» «Нагленький какой! Вот пусть сам себе сухари печет!» Но Кавриксон жил продажей хлеба. И хотя Пронырсон был незавидный покупатель и старался все получить даром, все же он был покупатель. И хоть он не любил театр, Хлеб ему полагался все равно. Из задней комнаты вышел Сдобсон. От принцессы на нем ничего не осталось. Сдобсон как Сдобсон, только башмаков не хватает. «Понятно», — грозно сказала Октава. «Своей головы нет, все за этим черствяком повторяем. Хочешь забрать свои башмаки, да? Отлично! А то они воняют, сил нет!» и она скинула с ног башмаки, так что они сначала стукнулись о потолок, а потом только шмякнулись на пол, грохнув два раза. — Знаешь что, — октава, — насупился с Добсон. никто не против того, что ты печешься о температуре наших душ и сердец. Но у меня есть свои представления о чести, и я дорожу своим именем и репутацией, и... неважно. Короче, я ухожу. Пойду домой посплю. — Три ха-ха! — Захохотал Пронырсен. Ай да, с Добсон, пошли, а то глазом моргнуть не успеем, как они нам дурака наваляют по самую макушку. И с этими словами Пронырсен и с Добсен вышли в дождь. А в пекарне остались король с принцем и ведьма с лягушкой. Ведьма захлюпала носом и пустила слезу. «Дурачье!» – всхлипывала она. «Черствый хлеб и вонючие ботинки им нужны, а театр нет». Ну-ну, успокаивал ее Кавриксон, сейчас что-нибудь придумаем. Ты полагаешь? спросил его простодурсон. Ему понравилось быть принцем, и он хотел побыть им еще. А если он и похож на тортик, то на самый вкусный парадный торт для хорошего праздника. Предлагаю закусить ковришками с соком, сказал Кавриксон. Заодно и обсудим. Утенок посматривал на своих друзей. Из них четверых он был самый маленький. Ему казалось, что у остальных очень большие лица. Только что эти лица излучали теплоту и радость. А теперь у всех троих глаза заволокло черными тучами. Особенно чернели и хмурились глаза октавы. Того и гляди, гроза прольется. Утенку вспомнилось, как он мерз один одинюшенек на подоконнике и ждал, когда простодурсен вернется из леса и споет ему теплую песенку. «Дорогая ведьма-октава», — сказал он, — «чего тебе, лягушка-утенок? Я хочу спеть тебе теплую песню». «Правда?» «Да, она как раз сама пришла мне в голову». Замерзли сердце и душа, пришла холодная зима, В дожде холодная вода и речка по ночам одна. Театром будем греть сердца, согреется моя душа. «Все пройдет, все проходит всегда!» Вот так спел утенок. «Какой ты уже большой!» «Молодец!» — сказала ведьма Октава. «Да!» — согласился утенок. «Я молодец и выдумщик». «Жаль, с на тебя не похож». «Не будем отчаиваться», — сказал Кавриксон. «А я правда похож на торт?» — спросил Простодурсон. «Нет!» — решительно замотал головой утенок. «Ты похож на принца!» А Пронырсон говорит, что на торт. «Пронырсон!» — возмущенно запыхтела Октава. «Он чего только не говорит! Все из зависти! И потому, что он противный!» «Но плохо, что с Добсон сбежал. Где нам теперь принцессу взять?» «Да!» — протянул Кавриксон. Они молча хрустели ковришками. Крошки сыпались на пол. Под стол и под стулья. За окнами чернел вечер и сыпал дождь. Простодурсон не очень понимал, зачем им нужна еще и принцесса. Правда, он пока в театре не до конца разобрался, и его очень отвлекала банка золотой рыбки с ветками рябины и идеально ровными и круглыми бульками на дне. Чтобы не думать об искушении, Простодурсон заговорил о театре. «От нас ничего не требуется. Только походить туда-сюда и все, да?» «В спектакле я имею в виду. Немножко походим и кланяться». «Нет!» — тут же очнулась октава и стала рассказывать, как она придумала. Сначала король рассердился, что принцесса непослушная, и пошел просить ведьму наколдовать, чтобы принцесса вела себя за столом тихо, как мышка, и ели все, что положили на тарелку, а вечером ложилась спать без скандалов и слез. Но принцесса укусила ведьму за нос, и та очень разозлилась». «Так с Добсом должен был кусать тебя за нос?» – спросил простодурсом. «Не сильно», – ответила Октава, – «как в театре кусаются». И тогда ведьма превратила принцессу в лягушку. «В меня! В меня!» – заверещал утенок. «Король так огорчился, что заплакал», – продолжала Октава. «Так ему и надо!» – крякнул утенок. «Да!» – кивнула Октава. «А потом пришел прекрасный принц, поцеловал лягушку...» и принцесса расколдовалась. Он взял ее в жены и полцарства в придачу, а дальше пир на весь мир. «Ура!» — закричал утёнок. «Никакого ура!» — грустно сказала Октава. «Принцессы у нас нет, потому что с Добсом ушел. «Да уж!» — кивнул и утёнок. «Ничего у них не придумывалось. Зато они ели ковришки и запивали большими глотками сока из кудыки». Лампочка висела на шерстяном шнурке и лила густой красивый свет на красный сок в стаканах. Им очень хорошо так сиделось. В тепле и сухости, и уже почти сытости. И все шло к тому, чтобы вскоре разойтись по домам, лечь в своей кровати, уснуть и видеть сны до завтрашнего утра. Мешал только театр этот. Пудра, марципаны пуговицы из мармеладок мука шторы мешки из под муки и прочее что они пустили в вход наряжаясь да театр пришелся бы кстати осенним вечером в приречном домике но что толку мечтать об этом когда их высочество принцесса побросала все свои красивые наряды и превратилась в зануду с добсона утенок заглядывал всем в лицо Он тянул шею изо всех сил в надежде, что чье-то лицо вдруг просияет улыбкой, и кто-то скажет такое, от чего все снова станет хорошо. Но снизу он видел только прилипшие к губам крошки и капли сока, стекавшие по подбородкам. Елки-палки, сухостой, сказал он вдруг. Слова вырвались так внезапно, что все вздрогнули. Что такое? спросил простодурсон. Очень глупо получилось, сказал утенок. Ты прав, согласился Кавриксон. Уйти, хлопнув дверью, обычно большая глупость. — А нельзя вернуть с Добсона? — Вернуть его не так легко, — ответил Кавриксон. — Тем более вернуть его во всей принцессиной красе, — вздохнул простодурсом.